Глава одиннадцатая. Связи. Походу подготовились основательно. Заранее осмотрели все тачанки, прихватили с собой целых две складных табуретки, а не одну, как обычно, и взяли побольше воды. Июнь заканчивался, начинался июль, а вместе с ним пришла жара, настоящая, летняя. Роман ради похода облачился в бежевые льняные брюки, дорогие, непозволительно роскошные для солнечного, и в столь же дорогую майку. Ада и Яр пошли в том, что есть. Хороших вещей у них не имелось, да, собственно, этот вопрос их не очень и занимал. Вышли около десяти утра, солнце уже грело, но пока что не так сильно, как после полудня, и до полудня можно было вполне нормально вернуться. «Давайте пройдем кружным путем», – как бы незначая предложил Роман, – «через вторую колонку. ведь с прошлого года там не были, надо узнать, работает, нет?» «Работает», – ответил Яр, – «не сомневайся». У меня ощущение, что после атомной войны на всем белом свете останутся крысы, тараканы и эта колонка. Она неубиваемая. А вот идти туда, если честно, не очень хотелось бы. Причем именно из-за тебя, Ром. Ты же понимаешь. Ада тихонько вздохнула. Она тоже понимала. Потому что неподалеку от колонки находился участок, где когда-то жила семья Оглаи. Все было более чем прозрачно. Роман хотел взглянуть на участок хотя бы краешком глаза. А Яр, в полной мере осознавая, какой болью способен отозваться этот взгляд, считал, что лучше бы не надо. — Да, понимаю. И что? — тут же насыпался Роман. — Я же все равно схожу, ты знаешь. А вот с вами или без вас. — Может, правда не нужно? — спросила Ада. — Ром, ну для чего трепать нервы лишний раз? — Твои в том числе, — прищурился Роман. — Ну уж нет. Давайте сходим. А вдруг потом не получится? К тому же скоро станет слишком жарко, чтобы куда-то идти днем и... «Ой, ладно, болтал, махнул рукой Яр. Хитрости твои на уровне детского сада. Мало того, что это выглядит откровенно глупо, так ты еще и обманывать собрался. Кого? Нас, что ли? Не смешно даже. Хорошо, хорошо, пройдем мимо. Но только я у тебя вечером коньяк отберу, потому что скорая сюда два часа едет, а тебе от коньяка пожаре жаре. Плохие это обязательно. К гадалки не ходи. Отбери, согласился роман. Но давайте, все же, пройдем. Я соскучился. Ада кивнула, соглашаясь. Она тоже соскучилась, потому что во время своих одиноких прогулок по поселку место это она сознательно обходила стороной. Да, конечно, участок давно продан, дом сломан, и живут там во вновь отстроенном доме совершенно чужие люди, которым нет никакого дела до того, что когда-то давным-давно на этом участке жила красивая черноволосая девушка с серыми глазами, которую звали Аглая, и что девушку эту помнят и любят сейчас лишь три человека на всем белом свете. «Мы стали слишком сентиментальны и старые, проворчал недовольно Яр. «Постоянно им эмоции. То я что-то вспомню, то Ада прицепится к кошке, то ты, Рома, решишь потыкать себе в душу ржавым гвоздиком, да?» «Помнится дело, я когда-то писал серию статей о наших академиках», — он усмехнулся. «Был в тот период еще относительно молод, и каждый раз с ужасом ждал, что они пустятся во время интервью в воспоминания. Они и пускались. Перебирали эти воспоминания, как рваные бусы в коробке». Никому не нужная пыльная память. А теперь я и сам не лучше. И вы не лучше. И никто не будет лучше, если доживет до наших лет, покачал головой Роман. Шире шаг, инвалидная команда. Раньше придем, раньше уйдем. Возле того самого забора постояли, помолчали. Забор был совсем новый. Лишь в одном углу сохранился по какой-то оплошности стол под старого штакетника. То ли рабочие, которые ставили новый забор, позабыли его вытащить. То ли что-то помешало. Но Роман всегда останавливался возле этого низкого покосившегося столбика и клал на него ладонь, словно гладил. Так человек гладит любимую старую собаку. И в этот раз Роман сделал ровно то же самое. Постоял у столбика, провел по нему рукой, вздохнул. О чем он думал в этот момент? О своих 25 годах? О том, как захлопнулась в то утро дверь его мастерской? О легких шагах через двор и каблучки, наверное, цокнули на прощание, когда она уходила? не зная, что уходит навсегда. «Пошли», – велел Роман. «Идемте», – говорю. С колонкой, разумеется, все было в порядке. И Яр предложил заменить степлившуюся воду на холодную. Так поступили. Вода в колонке, ручной, простецкой, была очень чистая и вкусная. Видимо, эту абиссинскую иглу пробил в свое время хороший мастер. Или просто он попал в удачный слой. Как знать. Напились, наполнили бутылки. и побрели по солнечной улице дальше, уже к воротам. «А давайте вечером в телескоп посмотрим», – предложила Ада. «Погода хорошая, небо чистое. У тебя же он цел, телескоп, да, Ром?» «Если силы будут, посмотрим», – Роман пожал плечами. «Боюсь, что не будет. После этого похода мы, боюсь, будем квелы и сонные. Хотя, может, следующей ночью». Телескоп у Романа действительно имелся. Старый, почти 30 лет назад купленный. потому что примерно тогда, около 30 лет назад, кто-то из них первый сказал о Луне, и Роману стало интересно. Вовлечение астрономии, правда, не получилось, но вот телескоп, немецкий, дорогой, с шикарной оптикой, они иной раз летом смотрели. Преимущественно, конечно, на Луну. Яр иногда шутил, что надо уточнить дорогу. «Вот все-таки интересно», – сказал Роман, когда они вышли за ворота. «Очень мне интересно. Как мы догадались, что одно и другое связано?» Оно действительно связано, но у меня не один год ушел на то, чтобы убедиться. Сколько лет, я просто не мог в это поверить. И сколько теорий строил, вспомни страшно. И ты, Яр, с десятком лет списывал это все на апофинию. Или на случайности. Списывал, кивнул Яр. Я, может, и сумасшедший, но уж точно не дурак. У меня некоторые вещи до сих пор вызывают сомнения, кстати. Какие, например? Спросила Ада. Смерть твоей мамы, война и пандемия. Яр чуть замедлил шаг. Ты прости, что я вспомнил, но эта связь у меня по сей день вызывает сомнения. Сомнение в чем? В том, что первый зарегистрированный случай заражения Q-вирусом был в день ее смерти? Грустно спросила Ада. Ну, с этим спорить сложно, потому что это как раз легко проверяется. Совпадение, покачал головой Роман. Мне кажется, что в тот раз было совпадение. А смерть твоей мамы и три авиакатастрофы в один день тоже совпадение? Спросила Ада. «С этим не поспоришь, мы ведь поняли, что это именно связь и есть...» «Неправильная обстановка вопроса», — тут же сказал Яр. «В корне неверное. То, что события произошли в один день, не говорит об их взаимосвязи. Вот сейчас мы идем в магазин за повидлом и рисом, а где-то в это время некий мужчина решает, что пришла пора покрасить забор». «Связаны эти события?» «Нет». «Разумеется, нет. Это было бы нелепо». «А что тогда не нелепо?» — спросила Ада. Про некоторые вещи ты говоришь, что они точно связаны, про некоторые, что нет. И никогда толком ничего не объясняешь. Хоть раз ты можешь это сделать? Могу. Я вроде объяснял, но, видимо, к нам подкрался склероз. Я раздохнул. Связка есть, но она на самом деле другая. Эмоции. Вот это принципиальный момент. Я связываю только те события, которые эквивалентны эмоционально, причем в высокой степени. Если мы что-то и передаем в мир, то именно эмоции, что еще мы можем передать? Ничего. Эмир отвечает. Он их многократно усиливает и транслирует. Когда умерла Ромина мама, он испытывал страшное душевное потрясение, которое усилилось, потому что из-за авиакатастроф страдали те люди, которые были родственниками погибших. Вот это связка. И очень заметная. Но были и слабее. Это ты про француженку? Ада прищурилась. В том числе, пожал плечами яр. Но не надо опять об этом, попросил Роман. Вот на кой черт ты вспомнил? Случайно. «Твое французское приключение – это страх. Дикий, лютый страх, и спаси Ваде, которая сумела все исправить. Результат – крушение поезда с нефтепродуктами. Я потом журналистское расследование делал. Чуть не прибили в процессе», – я хмыкнул. «Тоже страх, но тысячекратно усиленный». «А когда Ян...» – Роман осекся. «Прости, не хотел, но раз уж мы про это начали...» «Да, то извержение». классический поток, Италия, Стромболи. Тогда погибли полторы тысячи человек, которые не сумели от него убежать, — на пределе слышимости произнес Яр. Ада кивала так такт его словам, а лицо ее тут же стало огорченным. Казалось, Ада сейчас заплачет. — Точно так же, как не сумел убежать он. От того, что с ним сделали. Жаль, что я понял это только через 20 лет, потому что там было ровно то, что чувствовал я. А именно, горе и ужас. И неотвратимость происходящего. Бежать некуда. Вообще некуда. Остается только стоять, смотреть и ждать смерти. Они ведь там тоже горели, некоторые даже дважды. Он не договорил, вздохнул, поправил рюкзак и пошел вперед. На время разговора они остановились, забывшись, а стоять было нельзя, потому что становилось уже слишком жарко, а ведь нужно было еще и вернуться. В магазине работал кондиционер, и все они немного приободрились. Ада отправилась выбирать рис и повидло, Роман отрядили за мукой. и не вздумай опять купить коньяк». А я ушел в отдел с растительным маслом, впрочем, пробовал он там недолго, вскоре вернулся, отобрал у Ады корзинку и повел за собой. «Смотри, что тут появилось!» заговорчески произнес он. «Хочешь?» «Чего хочу?» не поняла Ада. «Да вот, вишня маракасина!» и он указал на полку. «Ты раньше вроде их любила!» Ада присмотрелась, потом глаза ее испуганно расширились. «Яр, ты сдурел?» спросила она. «Ты цену видишь? Акстись! Какие вишни? Ты что, пойдем отсюда?» «Раз в год можно потратить восемь сосен на что-то вкусное», — начал Яр, но Ада его тут же перебила. «За эти деньги можно купить хороший торт», — сердито сказала она. «Или что будет еще лучше, риса с макаронами на полтора месяца вперед, а то и больше». «Ты же их любишь», — возразил Яр. «Я много что люблю», — Ада сбавила тон. «Но это не повод. Ладно, идем в общем». Здорово, конечно, что ты их нашел, но покупать мы их не будем. Давай лучше возьмем банку сгущенки и вечером с ней кофе попьем, под телескоп. Это будет гораздо лучше, поверь. Темнота, фонарики, телескоп, кофеек. Ну красота же, на кой нам эти вишни? Яр только покачал головой. Он понял, что, видимо, придется через какое-то время предпринять поход в магазин уже в одиночку. Но Ади он, конечно, ничего не сказал. «Ну, обалдеть! Ну, Рома, ну, теперь понятно, почему мы еле тащились!» — всплеснул руками Яр, вытаскивая из тачанки Романа два кваса по два литра каждый, две коробки с готовыми наборами для окрошки, банку сметаны и тюбик хрена. Потому что же тебе напомни, что никому из нас нельзя окрошку. Ты забыл?» «Ничего я не забыл», — сердито ответил Роман. «Можно, нельзя. Какая это нафиг разница-то, скажи? Окрошку нельзя тем, кто собирается жить вечно». А мы уж прости, последствия крошки заедим вкусными таблетками и будем рады и счастливы. Все, хватит. Мне остачертело оберегание этого бренного тела ради непонятно какой цели. Курить нельзя, вредно для легких. Коньяк нельзя, вредно для сердца. Масло нельзя, вредно для печени. Острое не жалует поджелудочное, а желудок требует овсянки на воде без соли и сахара. Надоело! Жить два месяца осталось, сколько можно? В крематории будет пофигу, здоровая у меня печень, или слегка с коньяком, или с маслом. а на поджелудочную и вообще всем будет плевать с высокой колокольни. Главное, чтобы дед поскорее испепелился и хрен бы с ним». «Ясно и доходчиво», – восхитился Яр. «Ладно, уговорил. Теперь осталась сущая мелочь». «Это какая? Убедить Аду, что она тоже поела окрошку, потому что там двоим этого будет слишком много». «С этого года возобновляются дневниковые записи», – сообщила Берта, «и кое-что начинает записывать Яр». Но журналисты пишут, поэтому крайне осторожно и размыто. И там, и там в большей степени эмоции. Ну, то, что мы успели посмотреть, конечно. «И где она жила в тот период?» С интересом спросил Лин. Ада, О, это довольно любопытно. Она два года прижила при школе в тридцати километрах от Москвы по этой же дороге. На полпути между городом и своей же дачей. Деревня маленькая, поэтому, видимо, ее и взяли на работу. Сюда она, кстати, наведывалась, но строго во время отсутствия матери». Та, скорее всего, догадывалась, что дочь тут бывает, но ей самой об этом не говорила. И не потому, что жалела Аду. Если она кого и жалела, то лишь себя. Потому что в тот период они практически не общались. «Вообще, мать у нее более чем странная», – заметил Ид. «Понятно, что абьюзер чистой воды, но при этом там что-то глубинное и тайное. Она люто ненавидела дочь. И началось это отнюдь не тогда, когда Ада попала на зону, гораздо раньше». «Очень на то похоже», – кивнула Берта. «Там даже в подростковом возрасте сплошь дура или идиотка. А где был роман? Сколько это вообще продлилось?» Эри зашелестила бумажками, потом вывела свой визуал, передвинула несколько блоков, кивнула. «Они, по сути, разбежались почти на два года», – уверенно сказала она. «Роман, если судить по его биографии, выбился не просто в люди, а в большие люди, и выстроил блестящую карьеру, ну, по крайней мере, тогда на него получалась именно такая. Яр...» «Какой биографии?» – удивился Лин. «Как это какой?» – округлила глаза Эри. «Вы что-то забегались. В местной сети есть его биография, работы, статьи о нем. Он же был более чем известным художником. Ну, в период стагнации до перелома. Художником государственного уровня, с наградами, премиями, выставками и всякими другими плюшками. Конечно, во время перелома он слетел отовсюду, но... «Детка, не гони лошадей!» – попросил пятый. Мы ну пока что про тот период, о котором речь в дневнике первым после перерыва. Значит, Ада живет при школе. В общежитии, в Бараке, продолжила за него Эри. Яр живет в Москве, работает в редакции вечернего города. Он журналист. Не самый известный, ну и не из последних. А Роман в это время работает тоже в Москве и при этом мотается по всей стране, запечатлевая всякие великие стройки, партийных бонс и принимая участие в выставках и всем прочем. Погоди, не сходится, тут же сказала Берта. «А как же встреча?» «Ну, та картина, вы же помните?» «О ней было в превью к щиткам». «Что не сходится?» «Не понял Ид». ты. «Ой, прости, пять лет. Мне показалось, что два года». «Пять, пять. А увидела эту картину Ада гораздо позже. Про нее есть как раз в этом дневнике». Эри подняла нужную тетрадку. «В периоде, который после перерыва. Она в эти годы писала немного, видимо, отвыкла. Потом стала писать чаще». Но перестала ставить датировки, поэтому точное время обозить не получается. То ли год, то ли три, то ли десять. «Так, что она такое пишет?» – с интересом спросил скрипач. «Первая запись – сплошная рефлексия», – Эри покачала головой. И у нее изменился стиль, кардинально. Если того писала сперва восторженный подросток, а потом юная идеалистка, то вот эта запись – она как водораздел между юностью и зрелостью. Впрочем, она и сама про это пишет, и не только про это. «Не хотите прочесть?» «Прочти ты», — попросила Берта. «Знаешь, у меня странное ощущение. Ты, кажется, лучше всех нас ее понимаешь. Мы ругали Аду, осуждали ее поступки. Ты нет. Ты меня видишь что-то иное». «Может быть, себя?» — пожала плечами Эри. «Скорее всего, потому что мне тоже знакома эта безысходность и ощущение пустоты внутри». «Ладно, сейчас прочту самую первую запись». Успела забыть, что от платформы идти довольно долго. Мне почему-то казалось, что ближе, а в результате я брела до участка почти 40 минут. Хотя, может быть, это из-за того, что сейчас глубокая осень, октябрь, на мне пальто, да еще и приходилось все время обходить лужи, чтобы не добить окончательно ботинки, которые так наладан дышат. Одно дело скакать по этой дороге налегке, летом, когда сухо, и совсем другое – тащиться по лужам под дождем в тяжелом пальто и хлюпающих ботинках. На дачах никого не было. Вообще никого. Но, о чудо, запасной ключ от дома нашелся там же, где всегда его оставляла мама, под балясиной, которая на крыльце и которая слегка отстает. Дом я открыла, прошла внутрь. Ничего не изменилось. Ну, или почти ничего. Та же наша старая кухня, та же плитка, тот же комод. Ботинки пришлось снять, чтобы не оставить следы. Вдруг приедет и поймет. Поэтому пальто и ботинки я положила на крыльце. Надела тапочки. Прости, мама, но пришлось взять твои. И пошла внутрь. В доме было очень холодно, почему-то мне показалось, что холоднее даже, чем на улице. Но в моей комнате сохранился обогреватель, и за час я комнату согрела, стало вполне сносно. Нужно будет иногда приезжать ночевать сюда, потому что тут нет этих оголтелых звериных рож, тут можно хотя бы поспать в тишине и плевать на то, что обо мне подумают. Пусть думают, что хотят. Я на самом дне, ниже падать некуда. Разве что можно умереть, но это я сделаю, когда будет совсем уж край. Мои вещи сохранились, мама их не тронула. Я переоделась и удивилась. Неужели я правда была такая толстая? И свитер, и штаны, и куртка все повисло на мне, как на вешалке. Ну и ладно, все равно. Из еды у меня был лишь пирожок с картошкой из столовой, и я решила съесть его на ужин, а до ужина отправилась гулять. Потому что солнечный в этот день был у самого моего сердца. Мне было и больно, и горько, и прекрасно находиться здесь. Я закрыла дом и пошла, куда глаза глядят. Время всего два часа дня, и огромное спасибо вам, милые дети. Гигантское спасибо, что вы засунули в уборную в школьном сортире колготки с дрожжами. И всем нам пришлось спешно бежать, кто куда, потому что отовсюду из каждого унитаза перло дерьмо, заливая собой все вокруг. Делайте так почаще, милые дети. Тетя Ада скажет вам за это большое спасибо. Сперва я прошла к участкам семей Яра и Романа. Конечно, там никого не было, осень, все уехали. Но я все равно постояла рядышком, помолчала. Потом подошла к дому Аглаи и увидела, что он забор другой. Ну, мне показалось, что он другой. На самом деле его просто покрасили, а я слишком много лет не видел его, вот и не узнала. Тоже постояла, попросила у Галы прощения. Надо будет найти ее могилу, я же сказал, что ее похоронили здесь, неподалеку. Но я не знала в тот день, как искать, куда идти. Поэтому пошла после дома Галы на полянку, к сторожке, туда, где сгорел Ян. «Два свидания», — думала я. Это мои два случайных свидания, ведь я и подумать не могла, что окажусь сегодня здесь. И не важно, что сейчас глухая и темная осень, что листья уже почти облетели, что холодно и что сыро. Так даже лучше. Потому что, если бы меня кто-то спросил, я бы не сумела ответить, нахожусь ли я внутри этой осени, или же она находится во мне. Спросить некому. Я одна. Я абсолютно одна, и, видимо, это уже навсегда. Точнее, настолько, насколько хватит меня, моего тела. и моей души. От сторожки теперь не осталось вообще почти ничего, только несколько горелых досок, полускрытых полягшей травой, да битый кирпич там, где раньше находился фундамент. Я обошла сторожку, постояла, посмотрела. Странно, но меня до сих пор так и не отпустила мысль. Кого же из братьев я любила? Яна или Яра? Неужели обоих? Неужели так можно? Ведь нельзя, я же знаю, что нельзя, но в сердце моем они по сей день живут именно оба. И, видимо, именно поэтому я не могу воспринимать Яра так, как мне бы этого хотелось, потому что он неотделим от Яна, и я только сейчас стал осознавать это. Впрочем, уже тоже все равно, потому что Яра тоже больше нет. То есть он где-то есть, но в иных пространствах, не в моем. Здесь осталась только школа, мои милые дети, называющие меня за глаза хромой зечкой, а в глаза предательской сукой. Здесь осталась койка в бараке у самой двери, столовая со щами капустными, воняющими тухлыми тряпками. И чудо чудесное. Кино по воскресеньям, куда меня на 12 часовой сеанс пускают бесплатно, как учителя. Мне можно. В кои-то веки мне хоть что-то можно. Весь мой мир сжался до классной комнаты, сапаха мела и пота, визгов и криков на переменах, журналов, тетрадей, безграмотных хамоватых детей и столь же безграмотных хамоватых родителей. Столовый, снова тетради уже с домашкой, планерок, педсовет, беспросветной нищеты и боли в ноги. Иного не будет, пора бы мне смириться. Когда я вернулась из леса, заметила у дома кошку, облезлую грязную и худую, как скелетик. На киски с она не подошла, но и далеко не ушла. Села под яблоней и принялась смотреть на меня. Я отломил ей половинку пирожка и положила на крыльцо. И ушла в дом, потому что пока я там стояла, она ни за что не подошла бы ко мне. Утром, когда я вышла, пирожка не было. И кошки тоже не было. Надеюсь, это она его съела, и пирожок поможет ей хоть немного продержаться. Мне ее жалко. А еще жалко, что я не могу завести кошку. Если бы могла, не была бы совсем одна в целом свете. «Да, мне весело», – задумчиво сказала Берта, когда Эри закрыла тетрадь. «Она поработала в этой школе два года?» «Угу», – кивнула Эри. «Нет, то, что она пишет, это второй год. В первый она вообще ничего не писала». И в этот самый второй год к ней впервые приехал Яр. Алина улыбнулся, печально улыбнулся и кивнул. «Почему я не удивлен?» – спросил он в пространство. «Конечно, он приехал. Он совершил подлейший поступок. Он ведь ее бросил. Потому что так велели. Но, видимо, совесть его все-таки заела в какой-то момент. Или он просто скучал, пожала плечами Эри. Может, совесть тут и ни при чем. Она же его любила когда-то. И он ее тоже». «Какой то бразильский сериал получается?» Скрипач покачал головой. «Нет, я ничего плохого в виду не имею, конечно, но у них же сплошные страсти, куда ни посмотри. Аглая и Роман, и эти двое яда...» «О, нет», — Берта задумалась. «Нет, солнце, не получается бразильского сериала. Хотя бы потому, что отношения были только у огла и Романа. Эти же, насколько я понимаю, даже за ручки не ходили. Не успели». Останься Ян в живых, мог бы получиться дачный роман, который, возможно, потом во что-то и перерос бы». но случилось то, что случилось, и никакого романа не вышло. Да, верно, Ада каталась к нему в дурдом с гостинцами, но, опять же, дальше гостинцев дело не зашло. А потом и вовсе ничего не было, и не могло быть. Ада в тюрьме, Яр при делах, после освобождения ее так и вообще постарался побыстрее сбагрить. Она пишет про одиночество и про полную безысходность. Она приходит к месту гибели Яна, ну, не гибели, а причины его гибели, но ну, о любви к Яру в этот период она не написала ни слова. Она пишет про то, что испытывала чувство к братьям намного раньше, но не теперь. «Потому что любви к тому моменту уже не было», – уверенно сказал вдруг Ит. Берта повернулась к нему. «Не было, малыш. Подумай сама. Структура разрушена, связи оборваны. Причем у всех троих оставшихся. Что будет, если разрубить червя? Зряще не очень аппетитное. Половинки червя будут извиваться и биться, но потом... Ну, каждый из них есть шанс регенерировать». По всей видимости, в тот период как раз и началась эта самая регенерация, восстановление связей и сборка системы заново, в новом виде, еще более искаженном, чем был прежний. «Ужас какой!» — Лин передернул плечами. «Прозвучало жутковато. В контексте событий, конечно». «Было бы странно, если бы оно прозвучало иначе», — и вздохнул. «Эри, что там еще есть?» «О, тут полно всего». Эри посмотрела на тетрадь. «Только давайте сперва покурим и хотя бы чаю выпьем». У меня же в горле пересохло читать, а прочитать надо бы. «Так что там?» – спросила Берта. Встреча Ада и Яра после полутора лет разлуки. Они же не виделись полтора года. Ни он, ни Роман в тот период даже на дачу не ездили. Роман удерживал какое-то время от поезда к отец, чтобы не маячил на могиле оглая, видимо. Яр не ездил сам. В общем, он приехал к Аде в феврале и предложил следующее. «Очень редко что-то записываю в дневник, хотя я ношу его с собой постоянно». Ношу, потому что могут найти и прочесть, а мне бы не хотелось, чтобы это видели посторонние глаза и трогали чужие руки. Поэтому дневник постоянно лежит в моем портфеле, а портфель я кладу на ночь под голову на всякий случай. Хотела написать о том, что произошло вчера, и почему-то отвлеклась. Видимо, потому что мне страшно писать. Страшно и прекрасно, и удивительно, и руки до сих пор трясутся. Потому что вчера он приехал. Это было так буднично на первый взгляд. Уроки закончились, и те преподаватели, которые обедают в нашей столовой, туда и отправились, я в том числе. Сижу у прохода, ем макароны, думаю о чем-то будничном и тоскливом. Домашки, журнал надо заполнить. Четыре мамаши Леши придет разбираться, что там сыночек натворил. И тут открывается дверь столовой, и на пороге стоит он. В Пальто, шапку в руках держит. И за спиной, я глазам не поверила, рюкзак, да какой! «Городской, серый, с толстыми лямками. Я только в рекламе в работнице такой видела». И волосы рыжие. Не знаю почему, но я сперва посмотрела на рюкзак, точнее на лямки, потом на волосы, и только потом сообразила, что это Яр, самый настоящий Яр. И что он как-то попал сюда, в нашу столовую. Как? Зачем? Его что, прислали, чтобы он написал про нашу школу? Да ну, ерунда какая-то. И тут он говорит. «Аделия Генриховна, вы не выйдете в холл, как освободитесь». Официально так, строго. Словно у меня не знаю столько лет и видит третий раз в жизни. Хорошо, отвечаю. Как освобожусь, подойду к вам. Спиной чувствую, уже косятся бабы. У меня на эти взгляды спина ох какая тренированная. Доедаю макароны, поворачиваюсь к ним, молча. Ну конечно, не выдержали. Адк, а это кто? спрашивает трудовичка. Это, Оксана Алексеевна, корреспондент газеты «Вечерний город». Яр Огарев, отвечаю я спокойно. Я его в свое время консультировала. Про то, как зычки живут, ты его консультировала, ржет трудовичка. Нет, улыбаюсь. По истории русской литературы. Я, когда училась, писала диплом о малоизвестных поэтах серебряного века. Отцуп, Осеев, Парнок, Ивнев. Не слыхали? Не, -е -е -е -е, Она трясет головой. Я в озвещении ругаться не умею, не слыхала. Очень жаль, отвечаю. Это были хорошие поэты. Красивые стихи писали. Видимо, что-то еще ему по теме понадобилось, вот и приехал. А то в Москве ему спросить некого, замечает математичка, что он к тебе за три девять земель потащился. Значит, некого, пожимая плечами. Я не знаю, зачем он приехал. Статью его, зрячках пишет, снова заржала Оксана. А может, он меня замуж решил позвать, отбиваю я. Зря, ох, и зря это сказала. Зречку хромоногую, журналист московский, замуж! Оксана Оксана компотом, хрюкает в рукав. «Ой, не могу, держите меня, трое! Вали уже, чмо бога Поэт у нее, серебряный! А тут заждался жених-то, поди! И став там в прихожей!» Под их смех выхожу из столовой. Раньше у меня бы лицо горело от унижения, а теперь... Я забывая про этот разговор почти сразу, почти мгновенно. За полтора года издевательства я привыкла, и мне стало все равно. Словно внутри меня что-то онемело, как затекшая рука. «Можно тыкать иголкой, а все равно ничего не чувствуешь». Он меня ждал. Ходил по пустому холлу и разглядывал детские рисунки, которые за завхоз развесил по стенам к Новому году, да так и не снял. Увидел меня, улыбнулся. Но совсем не так, как улыбался раньше. Как-то иначе. Я не разобрала, что изменилось. «Как ты тут?» — спросил он, подходя. «Яр, пойдем отсюда?» — попросил я. «Здесь нельзя. Пойдем». Я быстро оделась, мы вышли из школы и пошли к клубу. Все равно идти больше было некуда. Здесь в Соломыково больше никуда не ходит. Потому что тут есть клуб одноэтажный, которому лет за шестьдесят, а то и больше. Есть два магазина, есть наша школа, есть фаб, который вечно закрыт, и есть погост. Еще есть ремонтные мастерские, но идти к ним было бы чистое безумие. «Как ты тут?» – спросил он снова, когда мы уже шли по улице. Я хотела что-то сказать, и вдруг заплакала. Сама того не ожидая. Он даже не понял сперва. — Не знаю, как, — сказала. — Умру скоро, наверное. — Почему? — с ужасом спросил он. — Самым настоящим ужасом. Я даже плакать перестала, потому что мне вдруг сделалось смешно. — Потому что здесь хуже, чем на зоне, — ответил я правду. — Там можно было хотя бы попасть в ШИЗО, чтобы не видеть эти морды, а тут... — Адк, я тебе хотел в Москву позвать. В гости, на выходные. Хочешь? С ночевкой. — Нет, нет, не подумай. Я один в квартире. Отдам тебе комнату, которая была родительская. Там кроме дивана нет ничего, но неважно. У меня в субботу собирается хорошая компания, а тебе, наверное, надо хоть немного развеяться. Ты как?» «Яр, я готова бежать отсюда куда угодно», — ответила я. «Хоть насколько, хоть когда. Да, я согласна. Согласна даже спать на полу в прихожей, только пробыть пусть чуть-чуть, но не здесь». «Мы тогда завтра с за тобой приедем», — начал он, но я не позволила продолжить. «Я сама доберусь». «Не надо их злить лишний раз. Позвоню тебе с вокзала, чтобы ты меня у метро встретил. Если хочешь». «Конечно хочу», — кивнул он. «Я по тебе скучал». «И я по тебе тоже». «Неплохо написано», — одобрила Берта. «Весьма неплохо. Все-таки нервом, как мне показалось. Эри, и что было дальше?» «Дальше? Ты имеешь в виду, осталась ли она в школе?» «Да, на полгода. Уволилась в июле, доработала и уехала». «Но не из-за Яра, не подумай. Любви у них так и не случилось». «А что случилось?» «У нее тяжело заболела мать», – ответила Эри. «Дальше я пока что не читала, и лучше бы нам почитать это вместе». Но не только то, что писала Ада. Яр пишет гораздо более интересные вещи, к тому же на сцене в этот период снова появляется роман.